Бескорыстный гена Познакомились мы при следующих обстоятельствах. У меня потекла раковина в совмещенном санузле. Закапала откуда-то из-под нее, снизу, причем довольно энергично. Я сходил в домоуправление и записал там в большой амбарной книге, дескать, так и так, течет, примите срочные меры а под раковину примостил пока 20-литровую эмалированную кастрюлю, купленную в хостоварах для засолки огурцов. Я знал по опыту, что слесарь все равно не придет, но совесть моя, по крайней мере, была теперь чиста. Слесарь, однако, пришел. На следующее же утро. Это был, я думаю, исторический факт в деятельности нашего домоуправления, который следовало отметить большим торжественным собранием и банкетом. Звали слесаря Гена. Он был невысоким, крепким парнем с широким лицом и открытым взглядом. Пока Гена стучал в санузле ключами, я варил на кухне кофе и мучился сомнениями. Слесарю полагалось заплатить 3 рубля. Это я знал. Нет, я не суммировал в голове трешки, которые он может насшибать за день. И не скрижетал зубами при мысли, что заработок его получится выше профессорского. Просто мне никому еще не приходилось давать в лапу, и я заранее умирал от стыда. Наконец я решил попытаться оттянуть этот момент, самортизировать его что ли. И когда Гена вышел из ванной, протирая ветошью руки, я фальшивым понебратским тоном сказал «Ну что, старик, может по чашечке кофе?» Гена охотно принял приглашение. Не сняв телогрейки, он сел к журнальному столику Заглянул в чашку и спросил, — Растворимый? — Нет, покупаю в зернах и перемалываю. — О, — сказал Гена, — как в лучших домах Лондона, а растворимый барахло, им только пошок шок грудничкам присыпать. Гена оказался интересным собеседником. Он, как выяснилось, служил много лет в торговом флоте, избороздил чуть ли не все моря и океаны, побывал и в Гонконге, и в Сингапуре. Особенно красочно Гена рассказывал про то, как гулял, возвращаясь из-за гранки с большими деньгами. Прямо с причала он ехал, бывало, в лучший ресторан Владивостока, один на шести Волгах. В первом такси сидел сам Гена, во втором лежал его чемодан, в третьем – фуражка, в четвертом – пальто, в пятом – перчатки. Шестая машина была пустой, на случай, если Гена встретит по дороге хорошего кореша или знакомую девицу. Потом Гена поинтересовался моими занятиями. «А ты что, дед?» – спросил он. «Во вторую смену вкалываешь?» Он называл меня почему-то не старик, а дед. Наверное, это считалось более современным. Пришлось сказать, что я писатель и работаю в основном дома. Гена это сообщение воспринял спокойно. Даже не поинтересовался, сколько я зарабатываю. Мои знакомые инженеры спрашивают про гонорар, как правило, на второй минуте разговора. — Ну, вот за эту, допустим, книжку, — говорят они, — сколько тебе, если не секрет, заплатили? А услышав сумму, наморщивают лбы и так, с наморщенными лбами, сидят уже до конца, подсчитывая, очевидно, сколько же это я зарабатываю в год, в месяц, в неделю и в день. Гена же только сказал. — Тоже хлеб. Дашь потом что-нибудь почитать? — И этим покорил меня окончательно. Расставались мы приятелями. — Дед, — сказал Гена, — ты мне не займешь трешку до вечера? Крановщика надо подмазать, он нам трубы обещал из траншеи выдернуть. — О чем разговор? — заторопился я, доставая из кармана заранее приготовленную трешку. — О чем разговор? — Ну вот и славно, — подумал я. Вот само собой и разрешилось. Вечером, совершенно неожиданно, Гена принес деньги. Я попытался было отказаться от них но Гена запротестовал. «Да ты что, скотина я разве, с корешей брать?» «Кто это был?» — спросила жена. «Представь себе!» Я растерянно вертел в руках трешку. «Утришний слесарь. Занял у меня денег, я уж думал с концом, а вот пожалуйста. Даже обиделся, с друзей, говорит, не беру. Мы тут, видишь ли, выпили кофе, поговорили по душам». «О, да ты демократ!» — сказала жена. — Напрасно смеешься, — обиделся я. Человека не оскорбили чаевыми, не отодвинули от себя сразу, и он сумел это оценить. Вот тебе, кстати, наглядное доказательство. На следующее утро в половине седьмого кто-то позвонил у наших дверей. Жена, накинув халатик, пошла открывать. — Там к тебе, очевидно, — сказала она, вернувшись. Из-за плеча жены возникла честная физиономия слесаря Гены. «Не разбудил я тебя, дед?» — спросил он. «В самый раз», — малодушно соврал я, кутаясь в одеяло как индеец. «Только что собирались вставать». «Кофейку заварим?» — улыбнулся Гена. «Вчера с крановщиком поддали, голова трещит ужас». Жена принесла нам кофе и обратно ушла на кухню. Она молчала, но было заметно, что ее не очень радует столь ранний визит. От Гены это недовольство не укрылось. Он проводил жену насмешливым взглядом и заговорщически подмигнул мне. «Видал, как хвостом крутит? Ты подвинти ей гайки, дед!» «Да нет, она, в общем, ничего. Заступился я за жену. Она добрая!» «Все равно подвинти», — сказал Гена, — «для профилактики». У меня корень один есть, большой специалист по профилактике. Утром проснется, как врежет своей мане промеж глаз. Она еще сонная, понял? А он как врежет. Та очухается. За что, Толя? Молчи, говорит, зараза. Знал бы, за что, убил бы. Ушел Гена без 15,8. Я предлагал выпить по шестой чашке, но он отказался. Побегу, сказал, а то домоуправ опять хай поднимет. На второй день Гена заявился ко мне часов в одиннадцать. Жена, слава богу, была уже на работе. «Дед», — сказал Гена, — «я упаду здесь у тебя». «В каком смысле?» — напугался я. «Ну, бякнусь», — пояснил Гена, — «часа на полтора. В дежурке нельзя, техник застукает, а у меня, веришь, голова как пивной котел, и ноги дрожат. Ты мне брось какой-нибудь половичок». Я поставил ему раскладушку. Хотел кинуть сверху матрац, но Гена отказался. Прямо в сапогах он повалился на раскладушку, сказал «Заделаешь потом кофейку, ладно?» И через секунду уже храпел, как целый матросский кубрик. Я попытался под этот аккомпанемент осторожно стучать на машинке, но скоро вынужден был отказаться. При каждом ударе Гена дико взмыкивал, скрипел зубом и отталкивал кого-то короткопалыми руками. Наверное, Гене снились обступившие его скелеты. Я пожалел Гену, закрыл машинку и ушел на кухню. На третий день Гена заскочил ко мне после полудня. Жена на сей раз оказалась дома. Гена был энергичен, возбужден, глаза его азартно блестели. «Дед, воды нет!» — в рифму сообщил он. покрути как краны!» Я покрутил, воды действительно не было. «Давай пятерку, сейчас будет!» сказал Гена. Колодец, понял, засорился. И крышку заело. А мы тут самосвал поймали. Зацепим его проволокой, дернем и порядок. Да, задержался он на пороге. Пятерку без отдачи, не обижайся. На общую пользу, дед. Со всего подъезда по двадцатнику собирать — это сколько время понадобится. А самосвал ждать не будет. Через 20 минут вода, правда, побежала. А еще через полчаса вернулся Гена. В руке он сжимал полбутылки солнцедара. «Вмажешь, дед?» — спросил он. «Твоя доля осталась, а мне пусть старуха кофейку сварит, для бодрости». Пришлось выпить солнцедар, чтобы не обижать Гену. Сначала-то я рассчитывал только пригубить, а остальное Гене же и выпоить. Но он даже заикнуться мне об этом не позволил. «Дед, не придуривайся!» — оскорбленно сказал он. Тебе тут самому мало, а мы уж и так по полторы бутылки засадили. Слушай, — задумчиво сказала жена, когда Гена ушел. Я понимаю, это не очень красиво выглядит, но попробуй занять ему денег. Нет, я не про трешки говорю. Займи сразу побольше. Есть такой способ отвязаться. Так я и поступил. На другой день, когда Гена заскочил ко мне перехватить рубль, я, отворачивая глаза, протянул ему четвертную, под предлогом, что мелких нет. Гена исчез на целую неделю, и мы было уже вздохнули с облегчением, но в следующее воскресенье я случайно встретил его на улице. На Гене был роскошный японский плащ, пестрый шарфик и кожаная короткополая шляпа. «Дед!» — радостно кинулся он ко мне. Ты где пропадаешь? Я два раза уже к тебе заходил, и все мимо. Он достал из кармана пачку денег и отсчитал 25 рублей. Держи, пока есть. А то я после премии отгул взял на 4 дня. Начну гудеть, тогда пиши пропало. Я принес деньги домой и молча выложил на стол. Жена вопросительно вскинула на меня глаза. Я кивнул. Это конец, бледнее сказала она. В понедельник жену подозрительно срочно отправили в длительную командировку. Она прибежала домой собраться, и глаза ее сияли свежо и молодо. Она даже напивала что-то негромко, укладывая чемодан. Никогда мы еще так легко не расставались. Я проводил ее в аэропорт и возвращался домой затемно. На углу моего дома буфетчица выталкивала из гадюшника запозднившуюся компанию. Над дверью гадюшника горела лампочка, и в тусклом свете ее я узнал в одном из гуляк Гену. Гена прижимал к груди три бутылки уже знакомого мне солнцедара. На всякий случай я укрылся за телеграфным столбом. «Ладно, парни, пусть она застрелится», — бодро говорился бутыльником Гена. «Есть куда пойти. Тут у меня рядом один корень живет, вот такой мужик, свой в доску». Баба у него, правда, отрава, но он ее сегодня в отпуск проводил. Я поднял воротник, покрепче надвинул шляпу и пошел ночевать на вокзал.